Будильник поднял вовремя. Правда, я какой-то разбитый был. В глазах как будто песок насыпали. Вроде как я всю ночь за компом проспал, что у меня бывало. Ничего, покупался в озере, а оно холодное. Явно подводные ключи бьют. По грудь заходил не больше. Даже пытался учиться плавать на мелководье. Пока результата нет, но брызг много. Позавтракал, скоро пирожки и пироги закончатся. Ну и дальше час потратил на дело. А именно, доставал снаряды в ящиках, патроны, ящики оставлял, цинки вскрывал, тоже откладывая. Снаряды еще и протирал от смазки. Были и бронебойные, и осколочные. Даже часть поместил в боевых отделениях танков, пулеметы установил. Хватило на второй КВ и две-тридцать четверки. Быстро час пролетел, и вот так, собравшись, в одеждах полицая добежал до опушки. Тут достал велосипед и, толкая за руль, выйдя на трассу, крупная, на Брест, покатил к городу. Тут километров семь до окраин. Так и добрался. В планах рынок посетить, но это позже. А искал ювелиров, причем искал с помощью плетения сканера. А я не знал польского или немецкого. «Общаться на русском опасно, могут и патруль вызвать». А сканером залежи драгоценных камней в квартирах и оборудованные мастерские находил. Двое ювелиров в одном доме жили, но в разных подъездах. К первому сразу нет, там как раз обыск шел. Так я ко второму. Долго не открывал, трясся в спальне. Тот там с женой жил, пожилые люди. Но все же открыл с явно обреченным видом. «Я клиент», — сообщил я. «Заказ срочный и важный. Выполните, помогу эвакуироваться в другую страну. Интересует?» «Проходите». Сразу стал тот доброжелательным, в глазах вспыхнула надежда. Супруги родились в императорской России и вполне неплохо говорили на русском. И им было плевать, кто я, главная оплата за работу. Сначала тот продал мне все, что хранил из камней. «Двадцать единицы, что не были огранены, это важно». Дальше, выслушав по основам, четыре в виде медальона и десятка-два как броши и стал отливать те две марки металла, что мне нужно. У того не все было, но он заказал доставку по телефону. В квартире он был. Тот начал работать. Я же направился на встречу с человеком, что поможет мне найти наложниц. А ювелир помог». За 200 марок обзвонил всех знакомых, один все же имел нужный контакт и дал его. Даже позвонил спецу и рекомендовал меня. Правда, по пути я посетил рынок, он уже закрывался, но купил свежий костюм горожанина с кожаной курткой, а с полицаев всю одежду и обувь продал. Плюс сапоги с фельджандармов и часть амуниций. Остальное завтра распродам, рынок закрылся. Также посетил магазин готовой одежды. Это, конечно, не индивидуальный от портного, но мне подобрали вполне свежий и хороший костюм. Кстати, очень приличный, шляпу к нему и пальто. А вот обувь покупал в другом магазине. Туфли к серому костюму хорошо шли. Именно в нем я и добрался до дома спеца на наемной пролетке. Это частный дом, и меня впустили, уже ждали. Там я не задержался, описал свои вкусы, выдал аванс, и мне велели подойти завтра к 7 вечера. Вот и все. А я вернулся к ювелиру. Мне тут одну комнату выделили для постоя. И да, в качестве оплаты покинуть Польшу и устроиться в другой стране. Супруги были оба согласны обеими руками. И выбрали США. Тут уже я остановил, где я, а где Штаты. Однако договорились, что вывезу их в Англию, мол, имею возможность. На это те легко согласились. Там можно сесть на пароход до Штатов. Как они границу пересекли, пусть сами объясняют. Так что старик работал. А я в комнате находился. Выходил или поесть, или в санузел. Работал с амулетом защиты. Тот в виде медальона был. Так что за остаток дня... А потом за следующий день до вечера проделал немало работы. И, надо сказать, сам подивился. Помимо этого, выдавал припасы супруге-ювелира, и так готовила блюдо. В основном выпечку, в чем была очень хороша. Я потом готовое убирал в медальон. Да, иногда отвлекался и медитировал, наполнял накопители. До два только и успел, основное это создание амулета. Так и пришло время посетить контакт от местного криминала. Да, это их люди. Нормально. Когда прибыл, встретили хорошо. Привели в комнату на первом этаже дома. Тут шикарный зал. И просто заводили девушек. Их пять приготовили. Причем оформлялись рабочие контракты. Я это особо отметил. Я и выбрал трех девушек. Двух блондинок и шатенку. Миниатюрных, таких розовеньких. Прямо не налюбуешься. А похоже, миниатюрные девушки стали мной любимы. Это похоже благодаря Тонечке, моей первой женщине. Она такой же была. О, напоминает Тосю из старинного фильма «Девчата». Всем трем 20 лет. Одна профессиональная содержанка и две студентки решили заработать. Основным условием найма – знание русского языка. Я не хочу с ними ним жить, общаться желаю. Две польки и третья еврейка им владели. Правда, с акцентом не родной, но знали. А это важно. Так что заключили рабочие контракты на три года с щедрой оплатой и комиссионными. Выдал каждые деньги, а у меня были марки, я же не зря немцев грабил. Каждый по 20 тысяч марок. Ну и оплатил комиссию того спеца, что мне их нашел. Снаружи такси ждало. С вещами и девчатами доехал до дома ювелиров И когда поднимались по лестнице, убрал ваурное хранилище. Свидетелей только тут не было. А дальше, устроившись также в комнате, пока ювелир работал, через знакомых закупал камни. Я через него почти всю ювелирку продал, найденную мной. Да и как-то ночью банк в Варшаве ограбил. Было чем платить. А сам работал над амулетом пять дней, пока не закончил. А вот так... И девчаты спробовал тут же. Со мной жили по одной. Познакомил с семьей ювелиров и работал. И вид сделал, сам удивлен. «Отлично!» – пробормотал я, когда амулет закончил привязку к моей ауре и встал на боевой режим. Теперь только проверка в бою покажет, насколько он хорош. Причем амулеты такие. Они разных типов даже у первого уровня сложности. Ведь амулеты бывают под разные задачи. Благо, я всю линейку знаю и могу создавать. Если проще, помимо физической защиты, вторая опция – это защита от огня. Я по горящему дому минуты две смогу ходить. Такие особенно пожарники в магическом мире любят носить. Более того, я купил толстый журнал с кожаной обложкой и начал вести записи. Память такая, мало ли что не сохранит. А так? по сути, книгу мага создаю. В хранилище буду держать. Еще меня напрягали немцы. Вот был уверен, что раздастся стук в дверь, и мне придется все прерывать, уничтожать сотрудников гестапо, хватать хозяев и бежать. Однако так и не дождались, тихо и мирно работали. Хотя хозяева квартиры развили бурную деятельность, готовясь покинуть Польшу, курьеры к ним так и шастали. Девчата со мной, чтобы отдохнули, я их в помощь хозяйке отправлял. Вторые руки, иногда и третьи, тоже пригодятся. И девчата так отдыхали от меня. Впрочем, за пять дней сильно заездить не успел, но и проблему снял. Хозяйка немало чего приготовила, сделал я запас. Жаль, сам не поучился, просто времени ни для чего не было. Сам ювелир создал десять медальонов, основы, семь одного металла, для первого уровня сложности и три для второго. Основы для разных уровней сложности свои должны быть. Также брошек 22, тоже двух типов металла, плюс два перстня и три кольца. Все качественно. С поделками московского ювелира не сравнить. Молодец. Так что начали собираться. Я сразу сказал, самолет небольшой, места мало. Поэтому те, кроме документов, В два небольших чемодана и саквояж убирали самые памятные вещи. Остальное вкладывали в валюту и драгоценности. По сути, все их состояние. Также во время общих трапез узнали, что у них два сына в Штатах живут, потому те туда и стремились. Там дети и внуки. Давно надо было уехать, но с немцами это сложно. А так дождались вечера, девчата уже в хранилище, их вещи в медальоне. И на нанятой пролетке за город. Вообще никто не остановил, даже на посту проверить документы. Солидно выглядели. Так там, когда уже стемнело, я отпустил возницу. Мы на обочине дороги сошли. Оставив пару нервничать на обочине, те явно не могли по-другому. Отбежал и достал мессер. Это мой первый полет на нем. Ну и капитана, тот помог запустить мотор, и мы подкатили к старикам. Вещи их в багажный отсек, он, оказывается, был за кабиной. Тех усадили сзади, и дальше капитан учил меня взлетать, пока в теории. А у него рядом дублированное управление, и мы взлетели, сразу потянув в сторону Британии. Я специально покинул город с нужной стороны, не требуется облетать его. Так что дальше так и шло обучение под молчание пассажиров. Те свою работу сделали, я выполнял свою». Да и расслабились, уже видели, что выполняю. Причем то, что немецкий офицер с нами летит, их вообще не напрягало. До Британии было полторы тысячи километров, а дальность мессера тысяча. Сели на ночную дорогу со второй попытки, и пока старички посещали кусты, да и мы с капитаном бегали, я заправил машину. Да, бочку поставил на крыле и самосливом все сделал. Так что снова взлетели, также же вчетвером. Уроки продолжались. Тот действительно много давал, нюансов там хватало. Тревогу на острове подняли, засекли одиночную машину, но я снизился и, на бреющем, уйдя в глубину острова, сел на дорогу. Даже примерно не знаю, где мы, но в двух километрах перекресток и там дорожный отель, у которого несколько машин стояло. Да, старики сами разберутся. Высадили их, сменил самолет на машину, подъехав к тем, Усадил и довез до отеля. Я ведь обязан показать, что это Англия, помочь устроиться им. Пока Сонный Портье сообщал, что те рядом с Лондоном, до него 20 километров, и заселял тех, я попрощался, мол, Англия, дальше сами. Те отнесли чемоданы в номер и попрощались со мной. Явно собрались ждать тут рассвета и отдохнуть, дальше определяться. Да и дальше сами, главное, это Англия, убедились сами. Старик-ювелир вполне английским владел. А мы, дозаправившись, полетели обратно. И когда светать начало, даже вполне вернулись. Вот только я разбил мессер при посадке. Сильный боковой ветер зевнул, повело в сторону и, закусив шасси на обочине, развернуло и, сложив его, повредило крыло. Первая моя авария. Хорошо легким испугом отделались. Капитан не ругался, бывает. Так что убрал того, самолет бросил и дальше на велосипеде, переодевшись в городскую одежду. Ту, что с кожанкой. Надавил на педали, направившись к городу. А что, устроюсь в квартире ювелира? Ключи у меня есть? Шутка, те квартиру продали. В лесу устроюсь и буду бронетехнику изучать. А вернулся сюда сознательно. Хочу перебрать добычу. Бронетехнику изучая, привести к бою. Но главное — посетить того спеца от криминала и продать барахло, что с немцев взято. Бросать просто так жадность не дает. Столько сил потратил, и просто бросить? Наверное, мне не нужен катер, к черту его. Думаю, возьмут. Один из тяжелых мотоциклов, но без пулемета. По примерным прикидкам тон на 8 освобожу. И у меня есть что туда убрать. Например, запас танковых пулеметов. Не хватало дисков к ним, патронов. На все около тонны уйдет. Далее мне нужен свой дом. Тут немного отвлекусь и опишу. У меня проблемы с социализацией. Я как дипломированный психолог это вижу. Всю жизнь в приюте, потом на станции. Меня пугают люди и нужно социализироваться. Поэтому я пока и не желаю упускать личность Юрченко. А так, за выступление на радио мне ничего не будет. При возвращении добуду немецкого генерала, сдам нашим, за это все забудут. Поэтому и хочу жить как простой гражданин. Очень надеюсь, что поможет. Однако на начальном этапе мне нужен свой дом, родные стены. Палатка тут не поможет. Я что подумал? Найти грузовик с металлическим кузовом, фургон, и внутри сделать квартиру. Это мне здорово поможет». Сколько он весит, не знаю, но надеюсь узнать и оснастить. На армейских складах все найду и койки, и постельное. Там есть, я видел. А так в лесу и укрылся. До окраин Варшавы не так и далеко. Достал капитана, тот тоже устал. Дал два одеяла, мы искупались в висле и после ужина уснули.